Глава 22. Покупка билетов и регистрация на рейс прошла быстро. Адель даже не успевала думать о своем страхе. Марко от нее все время что-то требовал: то паспорт, то пройти на досмотр вещей. Она выдохнула лишь когда вышла из зоны досмотра и встала у окна, смотря на взлетную полосу. Что для нее всегда были самолеты? пустой звук. А сейчас, видя их перед собой, ей захотелось бы знать, какой из них Боинг, а какой Airbus. В чем разница между ними? Марков стал рядом любой с полем. Марков стал рядом любой с полем, рассматривая рулежные дорожки и машины наземных служб. Какое же ему до боли все там родное. Как хотелось спуститься вниз, пройтись по бетонной кладке к своему самолету, вдыхая запах топлива. А чем самолеты отличаются друг от друга? У них есть различия. Этот вопрос его отвлек. Марко посмотрел на Адель, но все внимание девушки было устремлено перед собой. Она рассматривала самолеты, что являлось первым доказательством того, что она привыкает к ним. После этого вопроса Марко был рад, что стоит не на летном поле, а здесь, рядом с ней, и у него есть шанс хотя бы чуть-чуть рассказать ей озы авиации. Они все разные, Адель. Вот, например, он указал на А320. Это Airbus. Он отличается от Боинга как визуально, так и начинкой. Но суть же одна, они же летают по одной системе. Марко улыбнулся. Суть одна. Даже двигатели могут быть одной фирмы, что в самолете является одним из главных. Но разное управление в этом самая главная разница. Адель внимательно слушала, а потом снова уставилась в окно. А визуально как я могу отличить Боинг от Airbusа? Очень просто. Марко подошел совсем близко к окну, посмотрел вниз. Там стоял Боинг 737. Как удачно. Перед тобой два самолета. Давай искать отличия. Первая из них это клиренс. Airbus выше, чем Боинг. Очень жаль, что сейчас этого не видно, потому что они стоят неудачно для нашего глаза. Адель даже открыла рот и встала на цыпочки, чтобы определить высоту каждого самолета. Но Марко был прав. Было плохо видно. Продолжая кивнула она, ожидая продолжения. Стало очень интересно. Марко стоял к ней так близко, она ощущала его тепло. Он рассказывал своим чарующим капитанским голосом, который погружал в транс. Форма носа у airbus круглая, у «Боинга» острая. Правда? Удивилась Адель и стала рассматривать оба самолета, замечая этот факт. И правда. А дальше она реагировала, словно ребенок, которому открывает ранее неизведанный мир. Обрати внимание на форму хвоста. У «Боинга» форкель переходит под углом в передней части, как бы образует излом, а у airbus а хвост с обеих сторон». Адель начала сравнивать хвосты с самолетов, и ей стало смешно. Ты, наверное, думаешь, что я полная дура, пытаешься объяснить мне все, как ребенку». Я не считаю тебя дурой и точно могу сказать, что ты ни одна ничего не понимаешь в самолетах», — цирююще засмеялся он. Здесь этого никто не знает, я больше чем уверен. Люди в большинстве случаев просто летят, им все равно на каком типе воздушного судна. Никто не зацикливается на этом. Такое интересно лишь любителям авиации либо сотрудников наземных служб. А ей почему вдруг стало интересно? Адель даже задумалась. Может, проснули журналистские наклонности? Следующее отличие. Марко указал пальцем в заднюю область самолёта. Сопловая су, как у Airbus, вытянутая, а у Боинга короткая и скошенная. Ой, засмеялась Адэль, переводя взгляд на Марко и понимая, что ее щеки краснеют. Этот ВСУ похож на то, что различает мальчиков от девочек. Марко перевел удивленный взгляд на Airbus, слегка шокированный таким сравнением. Но понадобилось пару секунд, чтобы его губы растянулись в улыбке. Он посмотрел на Адель, любуясь тем, как порозовели ее щеки, как улыбка не сходит с ее лица, как горели глаза, какой чистый и невинный взгляд, совсем еще детский. Когда смотришь на эту девушку, то ощущаешь себя подростком, почему-то все земные проблемы улетают куда-то очень далеко. О них не хочется думать. Он схватил ее за руку. «Пойдем выпьем кофе. А как же сравнение? Их еще много? Достаточно. Я буду рассказывать тебе по ходу. Адель кивнула. И поддалась ему, позволила вести себя вдоль больших панорамных окон, рассматривая за стеклом самолеты, отмечая для себя различия между ними. На самом деле выискивать различия оказалось интересным. «Еще одно различие, продолжил Марко, это двигатели. У Airbus они круглые, у «Боинга» общий вид кожуха овальный с расширением. Ада ле остановилась, потянув за руку Марко к окну. Она выискивала взглядом двигатели, большими глазами рассматривала их. А потом заулыбалась и перевела взгляд серо-голубых глаз на него. Видимо, она увидела разницу. А может, радовалась тому, что вообще узнала о наличии двигателей в самолете. А мы на каком типе полетим? Но как только Марко открыл рот, чтобы ответить, Адель тут же его перебила: "Не говори, я угадаю сама". Хорошо. Потом они сидели и пили кофе, она латте, а он эспрессо. И впервые не хотелось задавать вопросы про трагедию. Напротив, хотелось поговорить на другую тему. Почему ты решил мне помочь насчет отца? Адель помешала пенку в своем кофе. Сердечко ей не сделали, и ломать было нечего. Она начала волноваться, Марко это заметил. Лучше бы он продолжал держать ее за руку и отвлекать рассказами про самолеты. Иногда нам не хватает толчка для важного шага в жизни. Адель мотнула головой и взглянула на него. Лицо этого человека стало уже родным. Что скрывать? За те дни, что она не видела его, соскучилась. Да черт, она скучала и не думала, что однажды будет снова сидеть напротив него в кафе перед вылетом и пить кофе. Ты всем помогаешь? Марко разорвал зрительный контакт и перевел взгляд в окно. Нет, не всем. Но что ответить на такой вопрос? Только особенным. Их взгляды снова встретились. Сердце Эдель даже вздрогнуло от теплоты агатовых глаз. Хотелось провести пальцем по контуру его лица и коснуться губами уголка его губ вдохнуть запах ананаса и почули, к которому она так привыкла. Я ненавистный журналист, напомнила она. Но Марко слегка улыбнулся. Нет, ты не журналист. За тебя сделали этот выбор, а ты лишь его приняла. У меня не было выбора. Выбор есть всегда и никогда не поздно что-то изменить, отдали вздохнула, понимая, что Марко прав. Раньше она даже не задумывалась над тем, что журналистика не ее путь. Ей бесплатно дали эту дорогу и пришлось идти по ней. Значит, я пока не нашла свой путь. «Побуду журналистом вдруг понравится, усмехнулась она. Кстати, удивительно, что сегодня ты пассажир, а не капитан. Адель впервые видела Марку в аэропорту без формы. Но даже как пассажир он выделялся из серой толпы людей. Получил мини-отпуск и решил провести его с пользой, Марко подмигнул ей. Убью двух зайцев сразу. Буду зайдёт тебе на ухо красоте и безопасности полета». А потом посмотрю, как сбывается мечта человека, и он кидает в лицо отца письма. Адель засмеялась, задавая себе вопрос: как можно писать о Марку, что он угрюмо неразговорчив? глупости? Я думала, что отпуск проводить с семьей». Ее улыбка спала, и девушка осеклась. Наверное, она не имела права лезть в его личную жизнь. Но очень хотелось быть волшебницей и сделать так, чтобы Марко не был женат. Марко опустил взгляд, понимая, что она права. Вместо того, чтобы пытаться сохранить семью, он сам ее рушит. А надо было поехать в Исландию с Патрицией, провести отпуск вместе, наслаждаться друг другом. Ведь он обещал ей, что будет делать все возможное, чтобы быть к ней ближе. А получается, что их расстояние увеличивается с каждым днем все больше и больше. Вместо жены он выбрал Адель, которая сейчас сидит и ждет ответа. Нет, он исполнит то, что обещал сам себе по отношению к этой девушке. А когда она поймет, что в полетах нет ничего страшного, займется семьей». Или Марко взглянул на Адель, она лишь мотнула головой и произнесла: "Это не мое дело. У нас сложное отношение в семье, но, наверное, виноват в этом больше я. Вернусь домой, как только мы с тобой закончим начатое". Патриция думает, что я в рейсе». Ты ей наврал?" Марко кивнул. Так крупно впервые в жизни. Когда один начинает врать другому, то ничего хорошего из этого не выходит. «Не проще было бы развестись. Она опять влезла не в свое дело со своими вопросами. Я женат уже десять лет, и все не так просто, как кажется на первый взгляд. В Брюсселе ты меня уверял, что делаешь все возможное, чтобы сохранить этот брак. Наверное, я плохо стараюсь. Или даже не стараешься. Старался. Марко осекся, не желая больше продолжать эту тему. Из-за этой девушки он наврал жене, но не будет же он говорить ей об этом? И может её страх полётом и его желание ей помочь тут ни при чём. Что лгать самому себе. Он о ней думал даже больше, чем о самолётах. И страшно то, что каждая минута, проведённая с Адель, дарила тепло и желание наслаждаться этими мгновениями. Это ужасно осознавать. Он всё ещё любил Патрицию, но любовь приобрела иной характер, стала привычкой. С ней проведённые минуты не ощущаются, они текут равномерно. "Нам пора на посадку", произнёс он и встал со своего места. Адель лишь кивнула и сделала то же самое. Волнение наступало, но почему-то тревожилась она не за полет. Сегодня страх полета полутих. Аэропорт Мальты небольшой. Часто нет надобности подводить рукав к самолёту. Нет смысла даже пускать для пассажиров автобусы. Люди идут неспешно к борту сами. Очутившись у самолета, Марк вдохнул знакомый запах топлива, который расслабил его лучше любого лекарства. Он обернулся, чтобы оценить состояние отеля, но увиденное немного его шокировало. Девушка остановилась и рассматривала их самолет, шевелила губами и иногда переводила взгляд на другие воздушные суда. Ее поразило то, что подобный борт вообще не писывался в те знания, которые ей заложил Марко. "Он же двухэтажный, не понимающий", произнесла она. "Что за самолет?» "Королева небес", произнес он с нотками теплоты в голосе. "Boeing 747" никогда не видела. Он большой. Почему Королева, если это Боинг? Она походила на ребенка. визуально изучала и явно была удивлена. В 70-х годах так это судно прозвали пилоты из-за размеров. Тогда он был самым большим. Или она засмеялся, Марку. Это название крепко за ней закрепилось или за ним. Адель улыбнулась, а потом расхохоталась. Сложно было не засмеяться вместе с ней. На каком этаже же полетим мы? В бизнес-классе на втором. Здорово. Тогда чего же мы ждем?» Улыбаясь, они пошли к трапу, где их встречала стюардесса в черном облегающем платье. На ее шее красовался красный шарфик. Она улыбалась и выглядела при этом как принцесса, которая звала на борт королевы. Авиакомпания Франция летела на Мальту ежедневно, но только раз в неделю сюда приземлялся двухпалубный Боинг. Нельзя сказать, что этот самолет красивый, его слегка уродовал горб, явно не напоминая королеву. Это король. Мне ни капли не кажется, что это королева. Мне тоже. Марк ступал за Адель следом по ступенькам наверх, потому что королева здесь только ты. Она остановилась, и он чуть не налетел на нее. вовремя затормозил и только потом понял, что сказал это вслух. Но дело сделано, да и разве он солгал? Он лишь озвучил свои мысли. А Адель еще стояла несколько секунд впереди Марко. Он был на ступеньку ниже, но при его росте этого заметно не было. Их взгляды пересеклись, и только сейчас он понял, что эта девушка на фоне самолёта выглядит красивее любой королевы. Её волосы разметал ветер, теребил их в беспорядке, а потом аккуратно убирал за плечи. Её глаза стали большими, ярко-голубыми, с вкраплениями серых точек. Она облизнула губы, а потом приоткрыла рот. И если бы не сзади идущие люди, Марко поцеловал бы её прямо здесь, на трапе у входа в самолёт. Самое романтичное место на планете. Увидев людей, Адель отвернулась и пошла ко входу. Ее сердце забилось чаще, но причина была не в самолете. Сейчас мысли были не о полете, а о словах Марко. Как же красиво он сказал, и как же приятно это было слышать именно от него. Пытаясь дышать ровно, Адель зашла в самолет и сразу же столкнулась с пилотом, который стоял возле стюардессы и встречал пассажиров. Bonjour. Стюардессы улыбались, и автоматически Адель улыбнулась тоже. Этот язык ее детства. Она росла среди французской речи, хотя мама всегда говорила только на мальтийском. Но девушка помнила даже интонацию этого слова, с которой произносил его отец. «Бонжо», — ответила она, это получилось просто. Она летит туда, где этот язык будет слышен везде. Капитан лишь улыбался ей, сложив руки за спину. Он был уже в возрасте, слегка полноватый, с сединой в волосах и с морщинками возле глаз, которые являлись символами доброты. Она кивнула ему и показала билет стюардессе. Та рукой указала на лестницу, ведущую на второй этаж, как и сказал Марко, их места там. Готовая уже подниматься наверх, она услышала возгласы. Марко! Марко дель Боска, глазам своим не верю. Адаля обернулась и увидела встречи двух пилотов. Они пожимали друг другу руки, хлопали друг друга по плечам с улыбками на лицах. "Гюстав, невероятно", засмеялся Марко. "Сколько прошло лет? 10". Я покинул Сицилию цели, вернулся домой во Францию. А где ты сейчас летаешь? Все там же, в цели Airways. Я наслышан твоими успехами. Марку не верил своим глазам, что встретил Густава спустя столько лет. В институте он преподавал летное дело и считался лучшим учителем. Неудивительно, что Густав летает на Boeing 747 до сих пор, потому что был предан этому типу самолета всю жизнь. В отличие от Марка, которому пришлось переучиться на самолет поменьше потому что они более экономичные и более востребованные. Боинги 747 постепенно отходили. Их осталось по миру крайне мало, и в большинстве случаев они стали грузовыми. Да, в всецыли Airways пересел на Боинг 737. Марко перевел взгляд на Адель, боясь, что отвлекся и пропустил ее страх. Но девушка внимательно следила за пилотами и мило улыбалась. Это Адель Роа, представил ее Марко. Адель Гистав был моим учителем, и не поверишь, обучал мне управлять именно этим типом самолета. Брови Одель взметнулись вверх. Марку может управлять этой махиной? Очень приятно пришлось улыбнуться и скрыть удивление. И мне вдвойне приятно. Гистав был удивлен этой встрече, это было видно. Летите отдыхать в Париж? По семейным делам тут же вставил Марку и сделал шаг в сторону девушки. В проходе места уже не хватало, надо было подниматься на свои места. Я в кокпите Марку. Заходи, и расскажешь мне, что здесь произошло в том году. Марко кивнул напоследок, возможно, Густав один из немногих, кто может ему помочь. Хотя чем тут помочь? Вердикт вынесут без всякой помощи, и уже скоро. Хорошо. Марко пошел за Адель по лестнице, все еще не веря в случайные встречи. Или просто совпадение, или судьба снова окунает его в воспоминания о студенческих годах. Но зачем? Нет, думать об этом не хотелось. Он не верил в знаки. Это просто случайная встреча. Здесь красиво, произнесла Адель, поднявшись по лестнице и ступая на верхнюю палубу. Перед ней открылся вид на бизнес-класс, и теперь она поняла, что он из себя представляет. Стиль строгий, но каждое кресло здесь было уютнее и шире, чем в экономе. Еще неделя назад она бы кричала о том, что без разницы, на каком кресле лететь, но сейчас прикусила язык. Еще радовало то, что в ряду стояло по два кресла, значит, с марку они будут вдвоем. Кстати, сколько лететь? Этот вопрос еще не посещал ее голову. Адель резко обернулась и оказалась прижатой к груди Марку. Он стоял ближе, чем она предположила. Тут же его руки коснулись ее плеч, и девушка обволок знакомый запах, поэтому она расслабилась и буквально растаяла в его руках. Даже вопрос забыла. Стало все равно, сколько лететь до Парижа.